Александр Солженицын Русский вопрос к концу 20 века Читает Ильин роман Сегодня хочется, если что, читать, то коротко, как можно короче и о сегодняшнем Но каждый момент нашей истории, и сегодняшний тоже, есть лишь точка на ее оси если мы хотим нащупать возможные и верные направления выхода из нашей сегодняшней грозной беды, надо не упускать из виду те многие промахи прежней нашей истории, которые тоже толкали нас к теперешнему. Я сознаю, что в этой статье не разработаны ближайшие конкретные практические шаги, но я и не считаю себя вправе предлагать их прежде моего скорого возврата на Родину. Март 1994 года.